— Теоретически мы должны дать тебе за это медаль, — важно поведал сидящий слева от Ценева дед Паша, после того, как я аккуратно и честно в течение полутора часов пересказывал вчерашний рейд. Помимо них за столом находятся министр МВД Щелоков и его новый зам товарищ Тикунов, который непосредственно начальника сильно нервирует. После обеда, через час после пробуждения, за мной приехали прямо на квартиру и привезли на Лубянку. Зловеще так. — А практически по ушам? — робко предположил я. Мужики и грохнули. Надо ковать. — Я бы очень хотел, чтобы о моем участии не упоминалось вообще нигде. Но так не бывает. Но все равно очень прошу вас минимизировать связанный со мной документооборот — Я пока с этой стороны относительно незаметный, и, оставаясь таким, смогу принести больше пользы. — Начиная со вчерашнего утра, у нас для тебя в архивах приготовлен отдельный шкаф, — стебанулся ценёв. — Улыбнувшись, понял тебя, большой друг, — я добавил. — А медаль мне давать совершенно не за что. Имея любой другой советский пионер возможность устранить спрута, он бы с радостью ею воспользовался. Кроме того, мне только в радость послужить Родине. Я молод, инициативен, без ложной скромности, очень умный, и голова работает не как умно у других. Медицинский факт. Прошу у старших товарищей возможности и дальше искоренять врагов Родины в строгих рамках социалистической законности и буду благодарен за выдачу конкретного направления. Готов в любое время дня и ночи вылететь в указанное место с целью проведения действительно внезапной проверки. «Повезло тебе, Павел Алексеевич!» — с улыбкой позавидовал приемному деду Щелоков. «Но уж бы надрать и в самом деле не помешало», — по-стариковски проваршал судоплату. «Еще прошу возможности попробовать себя проявить в расследовании экономических преступлений среднего масштаба, иначе мы и секретарей горкомов не напасемся», — нагло заявил я. «Не знаю, какие баталии и бурления происходили в Кремле и ассоциированных зданиях ночью и утром, но настроение у мужиков отличное». Тихунов похуже, зато Щелоков аж флоснится. Деда Юра приласкал, получается. Последний и выкатил решение. а О, юноша, явно детективный талант, и заметьте, он и вправду действует в рамках социалистической законности. — Ты сам-то законы знаешь, Херов-министр? Пусть на самой грани, работая по сути, на интуиции, и наглости, он показал просто поразительный результат. «Сережа, ваш внук, Павел Анатольевич, поэтому окончательное решение за вами, но МВД с радостью подключит его к работе. Пусть набивает руку, а там, глядишь, и в милицию работать пойдет», — подмигнул мне. «Обязательно, дедушка Коля». «Э, милицию я уважаю», — светло улыбнулся я в ответ. «Мы, в свою очередь, готовы оказать полное содействие по линии КГБ». «У нас тоже найдутся интересные для Сергея дела», — выдал одобрямс и ценёх. «А может, к нам пойдёшь шпионов ловить?» «Мне про шпионов книги нравится Свет улыбнулся ему. Дед Паша откачивался и спросил. «Скучно дома сидеть». «Не ощущаю пользы для Родины», — развёл я здоровой рукой. «Потенциал есть, потенциал не используется, потраченное в пустое время грызёт». «Такую замечательную молодежь нужно поощрять, Павел Анатольевич!» — сымитировал уговор и щелкал. «Дед все-таки не начальник, поэтому ему хватило. Что ж, Сережа, выражаем тебе благодарность за блестяще проведенную инспекцию?» «Служу Советскому Союзу!» — подскочив, проорал я. «Хорошо служишь», — одобрил Ценев. И на правах хозяина площадки начал меня выгонять. — Можешь отдыхать, домой тебя довезут. — Я вам всем по ведру клубники из Одессы привез, но товарищи-капитаны-конвоиры взять не разрешили. Им тоже клубника есть. Я нечаянно переборщил. — Девушка Эмми три ведра уже отправил, — добавил я для судоплату. Приказ вези и недоуменный вопрос деда Паши. «А мне куда еще ведро, если дома три?» Были получены. Последний проигнорирован, и товарищи капитаны домчали меня до дома, немножко матерясь, перетаскали подарки, не забыли поблагодарить и умчали в метафорический закат. Так-то день еще. Закрыв за гостями дверь, отправился на запах ягод и сахара. На кухне мама, Таня и Вилка, пришла за пару часов до моего пробуждения, перерабатывают сырье в варенье, а я буду сидеть рядом и радоваться в кои-то веки полностью заслуженному выходному. «Как съездил?» — спросила совершенно не волновавшаяся за меня, сидящая во главе стола спиной к окну мама. Она ведь знала и, главное, точное местоположение сына, о котором ей докладывали раз в полчаса. Вторая важная деталь — сыном два полковника КГБ. Чем вся компания при этом занята глубоко вторично. Сереже ведь ничего не угрожает. Вопрос не о рейде, его обсудить успели. — Нормально. Старшие товарищи обещали подкидывать мне задание, чтобы я от скуки не снимал первых секретарей. — Дамы грохнули. Настала Танина очередь мешать варенье в тазике. Вилка отдала ей лопатку и села за стол. На ней черная футболка и в кои-то вейки брюки. Можно любоваться фигуркой. Мои привычно в халатиках, и мама от помешивания освобождена. Тяжело ей. — Не тяжело тебе с ним по всему Союзу таскаться, Виталинка? — спросила мама псевдо-машинистку. — Не, мне с ним весело, — подарила мне теплую улыбку. — Я тоже хочу на сверхзвуки полетать, — заявила Таня. — Однажды полетаешь с легкой душой, — пообещал я. Самолет же мне только для дела выдают, поэтому просто кататься нужно, как все, регулярными рейсами. — Если дело, я могу в самолете подождать, — предложила она выход. «Полетели. Не осталось у меня причин отказывать. Попрошу бортпроводиться, немного погулять с ребенком по городу. Не откажет же. В принципе, и на Рыжего масштабировать можно. Пусть информатор покатается». «Чуть ли не на руках тебя вчера принесла», — умиленно улыбнулась мне мама, кивнув на вилку. «Моя надежная опора», — согласно кивнул я, — «плоть слаба и не выносит силы духа». Но это не повод не бороться со злом. «Дорвался!» — хихикнула мама. Закипел чайник, и хозяйственная Таня выдала нам по чашке. Батон, масло, готовое варенье понеслась. Когда все четверо сыто откинулись на стульях, гиперактивная родительница заскучала. «А поехали дачу смотреть? Ни разу не было же!» «Поехали!» — за неимением лучшего согласился я «Чего настройку стройку смотреть?» «В семейном москвиче, пользуясь моментом, заедем, если что», — спросил Виталину. «А у вас виолончель со звукоснимателем, Виталина Петровна?» «У меня вообще инструмента нет», — поморщился она. «Понимаю», — вздохнул я, — «после баронессы, она же баронесса». «Баронесса», — подтвердила девушка. После бронессы Захерт кто угодно музыку возненавидит. Но если вы не против, нужно будет помочь проверить оборудование. Закончил я. Жахнем с вилкой как надо. Не против, с улыбкой покачала она головой. Тогда на обратном пути заедем за инструментом в Виталине Петровне, спросила я маму. Заедем, конечно. Покупать всякое она готова в любое время дня и ночи. А что за бронесса? дал Вилке возможность рассказать немножко отредактивную историю, где госпожа захирт преподавала вилке музыкалки Сочувственно, поохав там, где надо и поржав там, где нет, мама спросила, «А ты аккуратно водишь, Виталинка, на меня Сережка за нарушение все время ругается?» э -э, «Как все», — не очень уверенно соврала Вилка. Виталина Петровна — очень квалифицированный водитель. Немножко помог я. — Ну, какая разносторонняя! — умилилась мама. Добрались, выгрузились. Процесс знатный. Над кирпичной коробкой возвели деревянный каркас. И в данный момент работники из бригады обшивают его шифером. Прошли внутрь. Комната родительская, комната будущая детская, по комнате мне и Тане, гостиная и гостевая. Стены и пол, понятное дело, голые, туалета нет, ну, не протянула советская власть коммуникации. Но во дворе выкопали скважину, водопровод от нее протянем. Вытерев обувь о нашедшиеся остатки снега, поехали обратно. «Картошка!» — начала была мама — «Совершенно в нашей ситуации рудимент. Извини, против садово-огородных работ я ничего не имею и согласен, например, белить деревья. Благо ты их кучу сажать собралась, но в натуральное хозяйство играть не хочу». Таня, как регулярно страдающий от командировок колхозы советский городской ребенок, горячо закивала головой. «Ну и что с ним делать?» — с улыбкой риторически спросила мама, подмигнув мне в зеркало заднего вида. Виталина все-таки ответила, «Гордится! Сережка у нас такой один!» И тепло мне улыбнулась «Приятно!» «Меньше года прошло, а он уже отдельным самолетом первых секторей снимать по поручению Щелокова летает», — вздохнула мама. «А дальше-то что будет?» А дальше старшие товарищи будут аккуратно отправлять меня туда, где снимать придется функционеров ранком поменьше, — ответил я. И вот такой рейд в их глазах ЧП всесоюзного масштаба, из-за которого пришлось попахать сутки без отдыха, согласовывать, координировать и отбиваться от покровителей снимаемого. В этот раз получилось, но, уверен, старшие товарищи изрядно перенервничали и больше мне так развернуться пока не дадут. Но как только кандидат появится, с радостью отправят к нему в гости меня. — А взяточников-то покрывать не станут, — проявила веру в советскую власть родительница. — Так и одесский бы уцелел, — гоготнул я. Вот что самое прикольное. Ему кроме рекордной взятки-то и пришить нечего. Вилка издевательская заржала. — Видела бы ты эту картину, Наташ? Два десятка офицеров КГБ и БХСС. А товарищ неизвестный с поклоном сережки чемодан у всех на глазах вручает. Родительница и Таня присоединились к веселью. И мы добрались до ГУМа. Виолончель со звукознимателем, вилочки. К ней два смычка, струны, смазка для струн и корпуса. Сверху мягкий чехол. Себе отечественные кроссовки на вырост. Обещал же переобуться после глухого дела.